Глава 9. Вероника Грушина не была суеверной. Суровое детство не располагало к подобным предрассудкам. Заботиться приходилось о выживании, а не о глупостях вроде привидений, чертей и прочей нечисти. Как всякие дети, натура человеческая проявляется не только в кругу семьи, но и в любом другом, где выпадает расти ребенку, Они пугали своих сверстников, и сами пугались черной руки, вампиров и призраков, развлекались. Но столкнуться нос к носу с представителями темных сил Веронике довелось только здесь, в Москве. Когда Стас, и что ему в голову взбрело, повел их в молох. Вероника-то хихикала, но на самом деле ее пробрала жуть. Похожее чувство испытывала и Маринка. Они потому и стали, не разлей вода, что думали и чувствовали в унисон. В детский дом иногда приглашали священника на Рождество, на Пасху и некоторые другие религиозные праздники. Он рассказывал о заповеди Христа, о любви к ближним, о грехах и о том, как жили святые люди. Вероника с Маринкой маялись, как и большинство подростков, слушали в полуха, изнывая от нетерпения, когда же, наконец, начнут раздавать подарки, хотелось конфет, печенья и мандаринов, а не скучных проповедей. — Прости, Господи, и защити, — шептала теперь Вероника в подушку, — не ведали, что творим. В церковь они ходить не привыкли, молиться не научились, да и полагались всегда только на себя. Встреча в Москве со Стасом Киселевым казалась им чудом, неспосланным судьбой, которая сжалилась над несчастными сиротами. Они обе втайне влюбились в своего спасителя, но не смели показывать этого. Разве они ему пара? Он, он какой красивый, образованный, удачливый. Всего тридцать один год, а уже банком заведует. Вероника вспомнила слова, которые любила повторять их воспитательница. Смешно вам? Смеетесь, смейтесь Как бы потом плакать-то не пришлось? Не слушались они воспитательницу. Вот и расплата. Здесь, в Москве, отношения девушек уже не были такими же чистыми и искренними, как в шахтах. Из-за Стаса. Конечно, они ревновали его одна к другой, скрывали это и страдали. После посещения молоха по их жизни словно кто-то черту провел, разделил на до и после. вероники казалось, она все еще ощущает запах тех роз, которые протянул им человек с накрашенным лицом, как ужасно зло блеснули его глаза. Налитые кровью, с тех пор сон у Вероники пропал, а в сердце поселился липкий тягучий страх — Он опутывал ее изнутри, связывал, душил, не давал шагу ступить. В горле появился комок, в висках стучало, давление прыгало, ноги дрожали, а желудок отказывался принимать пищу. Через неделю Вероника заметила, что брюки и юбка стали в поясе чуть свободнее. Потом случилась беда, которая отобрала у нее Маринку, сестренку. По ночам Грушина лежала при свете и смотрела в потолок. читать не могла. Снотворные таблетки, купленные для нее Стасом, оказывали действие только к утру. Днем голова гудела, словно треснутый колокол. Надоедливые острые молоточки били в висках, не переставая. С работы Вероника ушла, потому что была не в состоянии даже как следует предложить покупателю товар, посчитать деньги. В каждом виделся посланник смерти». вот сейчас выхватит из кармана пистолет или нож выстрелит ударит и споллосует лицо бритвой кто ему помешает алую маску уже сколько времени ищут и все без толку почему вероника представляла свою смерть именно такой наверное играло воображение наполненное ужасными образами абалой Об маски сплетничали и продавцы и покупатели и пассажиры в транспорте и все вокруг Добавляли, конечно, от себя много жутких подробностей, дабы нагнать на слушателя побольше страху. А Грушина и так вздрагивала от каждого шороха. Она перестала выходить из комнаты. Продукты привозил Стас или приносила соседка по общежитию. Веронике хватало, потому что аппетит пропал. Свет раздражал глаза, болевшие то ли от недосыпания, то ли от слез, и она закрывала окно плотными темными шторами Сидела в полумраке, как летучая мышь. Разговор с сыщиком разбередил душу. — Не найдет он Маринку, зря старается, — думала Вероника. Пропала она навсегда, сгинула. Сегодняшний день был похож на вчерашний, как две капли воды. Тяжелая бессонная ночь, изнурительная тревога, тоскливое утро — Вероника ходила из угла в угол в той же одежде, что ложилась спать в теплом спортивном костюме. Из-за морозов в общежитии стало холодно, батареи едва грели, а электрокамин Вероника не включала, экономила деньги. Стас обещал помочь, если она в скорости не найдет другую работу, но было неловко злоупотреблять его щедростью. В общем, она могла вернуться на рынок, прежний хозяин взял бы обратно. «Наверное, так я и сделаю», — шептала Грушина. Вспоминая, как они с Маринкой сидели, обнявшись за накрытым на двоих новогодним столом, на фоне елки, наряженной в подаренные Стасом игрушки, совсем недавно встречали вместе праздник, пили шампанское, загадывали желания. Казалось, впереди их ждет что-то хорошее, а получилось наоборот. — В тепличное хозяйство одна не пойду, — говорила Вероника, мысленно обращаясь к подруге. — Мы ведь вдвоем собирались. Не получилось. — В дверь кто-то тихонько поскребся. Наверное, женщина из соседней комнаты принесла хлеб и молоко. — Ох, и не кстати. — Поговорить нам с тобой не дадут, сестренка, — грустно прошептала Вероника и пошла открывать. Раньше, будучи дома, они с Мариной дверь не запирали, только на ночь. Теперь все по-другому. — Кто? — спросила Грушина, взявшись за ручку замка. — Я. Веронику будто ледяной волной окатило. По коже побежали мурашки. — Ты, Маринка? — Я. — Господи! Господи, да где ж ты пропадала-то? Или я сплю, а ты во сне ко мне пришла утешить? бесвязно бормоча Вероника дрожащими руками пыталась открыть замок. Он не поддавался. Наконец дверь открылась. На пороге стояла Марина. Яркий свет из коридора на мгновение ослепил Грушину. «Не может быть!» — ахнула она и попятилась. Дверь с глухим щелчком закрылась. В сумраке комнаты перед Вероникой застыла пропавшая подруга. Она медленно сделала шаг вперед, раскрыла объятия, прошептала едва слышно «Я пришла за тобой». «Мариночка!» — захлебнулась в рыданиях Грушина, бросаясь к ней. «Я так хотела!» — сильный, острый толчок остановил ее. отбросил назад, лишил опоры. Внутри разлилось что-то горячее, ярко вспыхнуло и погасло. Славка ведь в снегу ввалился в прихожую. — Устал как черт! Продрог! Есть хочу! Ева покачала головой. — Ты бы еще утром явился. — И потребовал жареной картошки, — дополнился сыщик. — Гусь остался? — Иди, отряхивай снег на лестнице, — вздохнула Ева. — Пойду разогревать картошку и гуси. Посмотри, который час. — В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, — дурачись пропел он, послушно отправился на площадку очищать от снега куртку и спортивную шапку. Когда вернулся, из кухни уже запахло гусем. — вот кидать спросила Ева. — Конечно. Ты же не хочешь вместо мужчины иметь дело с ледяной статуей? — Представь, я чудом не превратился в нее. И все из-за молоха великого и ужасного. А на поверку оказалось мыльный пузырь. Страшилка лопнула, едва я к ней прикоснулся. Как это? Смирнов очень проголодался, он глотнул водки и принялся жевать черный хлеб. Селедочка, услужливо воскликнула Ева, воспроизводя интонацию известной фразы «кушать подано картошечка, мясо птицы, малосольные огурчики». Когда ты успела? Что-то свыше подсказала мне. Вставай, женщина!» — Иди, разжигай очаг, готовь еду для охотника. Он замерз и зверски голоден. Если ты вовремя не накроешь стол, он съест тебя. Она засмеялась, села напротив Смирнова и, подперев рукой щеку, наблюдала, как он ест. — Ну, рассказывай. — С полным ртом неприлично. — Ладно, сегодня можно. — Милостиво разрешила Ева. — В общем, я несколько часов простоял в подъезде, жутко окоченел. Потом перешел в соседний. Прикинулся там ухажером некой вальки. Любовь греет, но не фальшивая, а настоящая. Поскольку я только притворялся несчастным влюбленным, пришлось переминаться с ноги на ногу, стучать зубами и бегать к теплой батарее. Несмотря на нечеловеческие условия, я продолжал оставаться на посту, и фортуна вознаградила меня за терпение. Появились служители культа молоха и их последователи. Всего тринадцать человек. Пока они правили свою черную мессу, я отправился в круглосуточное кафе пить горячий чай, решив дожидаться окончания церемонии там. Он постепенно увлекся рассказом, его слушала, стараясь не пропустить ни одной подробности. Они оба перенеслись туда, на окраину города, в холод и ночную метель. Сыщик описывал, как он выскользнул из кафе и на некотором отдалении последовал за двумя мужчинами, главным и его охранником. Мороз и густой снег делали слежку легкой. Мужчины шли, подняв воротники, не оглядываясь. Они не подозревали, что в такую погоду кто-то отважится пуститься за ними следом. «Только бы они не сели в машину!» — молился Всеслав. И снегопад лишил их этой возможности. Мужчины попробовали поймать такси, тщетно махнули рукой и направились к метро. Самый надежный вид транспорта не подвел... Через полчаса они вышли из подземки на Новослободской. Очевидно, главному охрана была нужна больше для солидности, нежели с иной целью. — Почему ты решил, что это именно главное? — спросила Ева. — Многолетняя практика наблюдения за поведением людей позволяет отличить основную фигуру от второстепенных персонажей, — охотно объяснил Смирнов. — Здесь имеет значение множество... неуловимых штрихов, мелких, но несущих определенную информацию. Как человек держится, например, когда он приходит в офис и уходит оттуда. Как по отношению к нему ведут себя окружающие и еще куча всяких как, если быть внимательным. Можно даже не слышать, о чем люди говорят. Достаточно визуального контакта. Ошибки случаются редко. То есть твои догадки насчет главного оправдались? Целиком и полностью. Мужчины, которые последними покинули помещение общества Малох, расстались около одного из домов. Охранник довел главного до подъезда с кодовым замком, и они попрощались. Я сделал вывод, что им просто по пути, они живут рядом. А сопровождать главного до квартиры нет никакой нужды. Выходит, охрана в Малохе необходима для поддержания порядка при совершении ритуалов? Полагаю, да. Ну и для солидности». Какая уважающая себя организация подобного рода не имеет охраны? Это уж совсем низкий уровень. Так вот, главный входит в подъезд. Я вскакиваю за ним, каюсь, пришлось легонько стукнуть его сзади по шее. Как же они тебя не заметили? Снегопад, дорогая, на расстоянии вытянутой руки низги не видно. Больше всего я боялся их потерять, шел близко, след в след. Только в метро отстал, время позднее, пассажиров мало, Все как на ладони. — А на улице, милое дело. Хоть на пятки наступай, никто не обратит внимания. — Зачем же ты его ударил? — Я погладил, — усмехнулся Смирнов, — чтобы он не начал вопить. — В такой час люди спят, нельзя их беспокоить. Он чуть не свалился. Здоровый мужик. Тяжеленный, в молодости гирями занимался, а потом подался в артисты цирка. — Это он тебе рассказал? — Ага. Признался, как на духу, когда в себя пришел. Пришлось его по щечкам похлопать. Чувствительный жрец оказался. — Один живешь? — спрашиваю. А он глазами хлоп-хлоп, слово вымолвить не может. Язык присох. — Давай, — говорю, — сюда ключи и веди в квартиру. — А он что? — Не убивай, — просит. В квартире только очухался. Видит, я без оружия, разговариваю вежливо, осмелел маленько. Даже спросил, чего мне надо. — В доме у него всяких молоховских штук полно. Красные драпировки, ритуальные ножи, мечи, свечи повсюду, зеркала висят, колокольчики. Не квартира, а черт знает что. Смирнов передал Еве беседу с главным. Циркача звали Григорием Букиным. История была обычная. Невостребованный артист решил подзаработать нетрадиционным способом. А что, другим можно, а ему нельзя? Вон газеты пестрят объявлениями, предскажу судьбу, составлю гороскоп, сниму порчу, приворожу, сделаю заговор на успешный бизнес, исцелю от всех болезней и прочее. Букин выбрал более оригинальный путь — поклонение финикийскому божеству. Почему именно молох? Артисту понравилось звучание этого слова. Ну, кое-что о забытом культе он нашел в интернете. Остальное придумал сам, проштудировав разные источники о поклонении темным богам. Как выяснилось, культ молоха особенно процветал в древнем Карфагене. Дескать, на знойном берегу Африки, куда приплыли финикийские купцы, они решили основать город. Это им удалось. Среди садов и пальмовых рощ скрывались святилища кровожадного бога, который в благодарность за обильное жертвоприношения сделал Карфаген несметно богатым, настолько, что даже Рим задыхался от зависти. История показалась Букину занятной. Он оборудовал соответствующим образом квартиру, уговорил пару знакомых, которые болтались без работы, принять участие в первой церемонии, и дело пошло на удивление быстро. Начал Букин с друзей и приятелей, приглашал их к себе домой, разыгрывал зловещее представление, напускал побольше жути, и сие возымело действие. Букин и сообщники, окрыленные успехом, придумали, как можно выкачивать деньги». Проводить для желающих ритуал вызывания молоха, который за приличную сумму зеленых якобы представлял к клиенту своего помощника. С этого момента уже не сам человек, а незримый помощник осуществлял за него любые действия. Совершал деловые операции, влиял на партнеров, привлекал к клиенту финансовые потоки, удачу, любовь женщин или мужчин, ну, в зависимости от пола. Клиент же обязывался платить молоху определенную мзду. В случае нарушения им своего обязательства, неподобающего поведения или непочитания вышеозначенного Бога, на отступника обрушивалось смертельное проклятие. Саму процедуру такого акта Букин почерпнул из описания подлинного финикийского обряда. И все это срабатывало? Как ни странно, да. Ну, разумеется, далеко не всегда, но в неудачах главный жрец без зазрения совести обвинял самих клиентов. Дескать, денег пожалели, не от души пожертвовали, вот Малоха обиделся. думая люди, уверившие в обретении всесильного помощника, меняли свое поведение, вели дела уверенно, рисковали и часто выигрывали. Молва приукрашивала успехи, игнорировала провалы, обряды Малоха обрастали слухами, своеобразной ментальной массой. Страх перед нечистой силой, заложенный еще в генах предков, передавался оплошавшим клиентам, и они молчали, опасаясь гнева мстительного божества. Все происходящее выглядело столь убедительно, что захватило самих мошенников. Они почти поверили в собственное изобретение. А как же смертельные проклятия! Тут жуликам несказанно повезло. Один из проклятых... Давно страдал какой-то неизлечимой болезнью, а после пережитого стресса она обострилась и унесла его жизнь. Это преподнесли, как месть молоха раздули, разнесли выдумку среди адептов новоявленного культа, естественно, не упоминая, что человек и без того был обречен. Поклонники молоха в ужасе трепетали, а Букин с приятелями собирали щедрую дань. — Как же ты заставил его во всем признаться? — спросила Ева. — Элементарно, — усмехнулся Смирнов. Припугнул как следует. Реальная угроза подействовала ничуть не хуже потусторонней. Я напомнил ему случай с Вероникой и Мариной, которых привел Стас. Заявил, что девушка пропала, а она работал на спецслужбу. И теперь у Букина сотоварища могут возникнуть крупные неприятности. Если он не выложит всю правду, Молох и все, кто к нему причастен, начнут трясти и, скорее всего, разгонят. Таким образом, они в лучшем случае лишатся своей кормушки, а в худшем попадут в руки обманутым клиентам, которые не приминут отыграться за пережитое. И он тебе поверил? Я был весьма убедителем. Букин оказался грозным только на вид. Он клялся и божился, что все их леденящие душу ритуалы не более чем бутафории, и единственное, чего они стремились достичь, Это получение денежных средств путем жульнических комбинаций. Следовательно, никакого отношения к исчезновению Марины Комлевой они не имеют. сам букин даже не помнит ее лица и уверяет, что видел девушку только мельком в угаре церемонии, когда он находился в состоянии экстаза, вызванного легким наркотиком. Думаю, он не соврал. «Значит, жажда Молоха ни при чем», — огорченно вздохнула Ева. Еще одна ниточка оборвалась». — Получается так, — кивнул сыщик. — Ты расстроилась? — Немного. — Кто пытался нас увести на ложный путь? — Вероника и Стас. Именно они связали то, что Марина пропала, с Молохом. Особенно настаивал на этом Киселев. Фокусы, которые устраивали для публики Букин и его сообщники, наверняка воздействовали на психику людей. Нервные, возбудимые натуры могли легко поддаваться различным видам внушения Этим приемом привлечения новых последователей славились практически все культы, включая древнеегипетские. «Финикийские» — не исключение, — подхватила Ева. Причем достигал эффекта независимо от намерения тех, кто неосознанно им пользовался. Техника, отточенная многими поколениями жрецов, была проверена и надежна. Допустим, Стас и Вероника могли попасть под влияние каких-то элементов ритуала, которые вызывают страх, Нервное расстройство и даже галлюцинации То же произошло и с Мариной. Она стала зомби. Ну, пошло-поехало. Остановил ее Всеслав. Скажи еще, что она сама себя убила. Возможно, и такое. Или подалась, куда глаза глядят. Взяла билет до Магадана и едет все равно куда, лишь бы подальше от Москвы. Или без билета, на перекладных. Здоровье у Комлевой слабое. Она и оказалась самой уязвимой. Сыщик развел руками. Он предполагал нечто похожее, и слова Ева только подтвердили его мысль. — А как твоя поездка в Зеленую Рощу? — спросил он. — Хуже, чем твой разговор с Букиным. Вот так и развенчиваются легенды. С сожалением воскликнула она. — Главный жрец Малоха, как выяснилось, заурядный жулик, преследующий чистые меркантильные интересы. Жаль, жаль. «Что, и в тепличном хозяйстве, жулики?» Ева отрицательно покачала головой. «Нет, в хозяйстве все в порядке. Оно действительно существует, развивается. Там много теплиц, для работы, в которых требуются женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Только одна деталь. Никакого офиса у метро «Щелковская» они не снимали. Объявления в газеты давали только давно, еще в начале осени». И телефон там указывался совершенно другой, и адрес. Набор сотрудников производился в самом хозяйстве. Зачем им лишние расходы? Посылать кадровика в Москву, платить за аренду помещения? Нет смысла. До зеленой рощи на электричке сорок минут. А там автобус ходит до самого хозяйства. Кто захочет, доберется. Смирнов отставил в сторону чашку с чаем. Ай да Вероника! Лжет отменно, хотя... Мы же сами видели вывеску. И дворничка подтвердила. В том-то и дело. Странно».